Глава 13. Почему психологический стресс вызывает стрессовую реакцию? Некоторые рождаются биологами. Определить их можно еще в детстве. Это они, с удобством расположившись за игрушечным микроскопом, на обеденном столе препарируют какое-нибудь мертвое животное. И это их задержимость дразнят в школе, гекконами. Я, например, в пятницу вечером собирал все куриные косточки, остающиеся от ужина. Ножом счищал с них остатки мяса и к концу десерта с гордостью показывал собранный скелетик. Оглядываясь назад, я думаю, что вел себя так скорее для того, чтобы позлить сестру, чем с целью настоящих анатомических исследований. Однако недавно прочтенная биография Тедди Рузвельта помогла мне понять, что, приобретя в его лице выдающегося политика, мир потерял великого зоолога. В 18 лет он уже публиковал профессиональные статьи по орнитологии, а в 9 лет, узнав, что мать выбросила его коллекцию полевых мышей, которую он хранил в ящике со льдом для продуктов, убивался, носясь вокруг дома с воплями «Потеря для науки! Какая потеря для науки?». Но в биологию приходят разные люди и из других областей – химии, психологии, физики, математики. Через несколько десятилетий после возникновения науки о физиологии стресса Ее наводнили люди, получившие сугубо техническое образование. Как и физиологи, они считали, что организм работает в соответствии со своей беспощадной логикой. Но, будучи биоинженерами, как правило, видели в организме нечто похожее на принципиальную схему, например, радиоприемника. Соотношение данных на входе-выходе, импеданс – контур обратной связи, сервомеханизм. Меня от таких слов в дрожь бросает. Я их пишу-то едва понимая, но биоинженеры совершили чудо, вдохнув жизнь в науку о стрессе. Предположим, вам интересно, как мозг узнает, когда остановить секрецию глюкокортикоидов. Когда хорошего понемножку. У всех есть смутное представление, что мозг Так или иначе, должен уметь измерить уровень глюкокортикоидов в крови, сравнить его с неким желательным уровнем и решить, продолжать ли секрецию КРГ или перекрыть кран, если опять обратиться к сантехническому сравнению. Тут пришли биоинженеры и продемонстрировали, что этот процесс куда более интересен и сложен, чем можно вообразить. Существует несколько способов обратной связи. Время от времени мозг измеряет уровень глюкокортикоидов в крови, а иногда и скорость, с которой этот уровень меняется. Биоинженеры решили и еще один важный вопрос. Идет ли процесс стрессовой реакции по линейному закону или по закону «все или ничего»? Во время стресса вырабатываются адреналин, глюкокортикоиды, пролактин и другие вещества. Но вырабатываются ли они в одной и той же степени независимо от интенсивности раздражителя? По закону все или ничего? Система оказалась очень чувствительна к его силе, демонстрируя линейную зависимость между, например, степенью снижения кровяного давления и секрецией адреналина, между уровнем гипогликемии Снижение сахара в крови И секреции глюкагона. Организм способен не только Ощущать стресс физически Но и быть удивительно точным Выясняя, насколько серьезно И насколько быстро Стресс может нарушить ему Алостатический баланс Красиво и солидно Ганс Селье любил биоинженеров Что особенно важно Поскольку в его время Все рассуждения о стрессе Основной массе физиологов казались, скорее всего, довольно нелепыми Эти физиологи знали, что организм выдает один набор реакций, когда ему слишком холодно И диаметрально противоположный, когда слишком жарко Но появился Селье со своей командой И принялся настаивать, что существуют физиологические механизмы Одинаковой реакции и на холод, и на жар Как это? И на травму, и на гипогликемию, и на гипотонию? Находящиеся в столь враждебном окружении эксперты по стрессу с распростертыми объятиями встретили биоинженеров. Теперь-то вы понимаете, что все по-настоящему. Теперь можно измерить стресс математически, построить блок схемы, контуры обратной связи, формулы. Золотые денечки для всей этой компании. Если система оказывалась гораздо сложнее, чем ожидалось, то усложнялась и методика, точная, логичная, механистическая. Вскоре можно было бы промоделировать организм как одно большое соотношение данных на входе-выходе. Ты мне точно сообщаешь, насколько сильный стресс обрушится на этот организм, до какой степени он изменит уровень сахара в крови, объем жидкости, оптимальную температуру и так далее. А я тебе точно скажу, каких стрессовых реакций следует ждать. Такой подход, идеальный для множества обитателей нашей планеты, позволяет довольно точно оценить, что предпримет поджелудочная железа вот той зебры, организм которой со всех ног удирает от льва. Но он не сообщит, кто из нас получит язву, когда закроют завод и всех уволят. Начиная с конца 1950-х годов, в физиологии стресса стали проводить эксперименты нового типа, которые привели к тому, что радужный пузырь механистической биоинженерии лопнул. Достаточно будет одного примера. Организм подвергается болезненному раздражителю – И вам интересно, какая из самых сильных стрессовых реакций сработает. Биоинженеры в один голос утверждали, что только одна отображающая взаимосвязь между интенсивностью и продолжительностью раздражителя и реакцией. Но в этот раз, когда появляется болезненный раздражитель, изучаемый организм может дотянуться до своей мамы и плакать у нее на руках. В таких условиях этот организм демонстрирует более слабую стрессовую реакцию. Ничем исходящим из чисто механистического мира биоинженеров это явление объяснить нельзя. На входе было все то же. Раздражалось то же самое количество болевых рецепторов, пока ребенок подвергался некоторым болезненным процедурам. Тем не менее на выходе оказалось нечто совершенно другое. Требовательное научное сообщество было возмущено. Физиологическую стрессовую реакцию можно изменять с помощью психологических факторов. Два одинаковых раздражителя с одинаковым нарушением аластаза могут восприниматься и оцениваться по-разному. И от этого меняется вся картина. Неожиданно оказалось, что стрессовая реакция может быть сильнее или слабее в зависимости от психологических факторов. Другими словами, ее можно изменять психологическими переменными. Так что следующий вывод был неизбежен. За отсутствием каких-либо изменений физиологической реальности, фактического нарушения аластаза, психологические переменные и сами способны спровоцировать стрессовую реакцию. Окрыленный волнующим открытием Физиолог из Еля Джон Мейсон, один из лидеров этого метода, зашел так далеко, что заявил, будто все стрессовые реакции имеют под собой психологическую основу. Старую гвардию это не удивило. Не успела концепция стресса приобрести систематизированный вид, строгость, надежность, как явилась вся эта толпа психологов и принялась мутить воду и портить картину. обмениваясь репликами в научных статьях, в которых они прежде всего оценивали собственные достижения и успехи предшественников, Селье и Мейсон пытались раскритиковать в пух и прах работы друг друга. Мейсон самоуверенно указывал на то, что литературы по психологической инициации и изменению стрессовой реакции становится все больше. Селье стойко держа удар. Настаивал, что все стрессовые реакции не могут быть психологическими и перцептивными Даже под наркозом организм по-прежнему выдает стрессовую реакцию Когда делается хирургический разрез Психологам все-таки удалось получить место на этом перу славы А после того, как они несколько посидели и приобрели манеры поприличнее В них почти перестали видеть варваров Теперь рассмотрим, какие психологические переменные имеют решающее значение. Почему психологический стресс вызывает стрессовую реакцию? Кирпичики психологических стрессоров. Выход для фрустрации. Можно было бы счесть ключевые психологические переменные слишком туманными понятиями. Но в серии элегантных экспериментов физиолог Джей Вайс, тогда работавший в Рокфеллеровском университете, показал, какие именно из них имелись в виду. Объектом одного эксперимента была крыса, получавшая слабый удар электрическим током. Примерно такой разряд статического электричества можно получить, сильно потерев ногу о ковер. За серию таких ударов крыса вырабатывает продолжительную стрессовую реакцию. Например, увеличивая пульс и скорость секреции глюкокортикоидов. Последствия такой реакции состоят в том, что рано или поздно крыса получит язву, а в нашей ситуации подобная вероятность возрастает стремительно. В соседней комнате другая крыса получает ту же серию ударов в той же интенсивности – Перед ее аллостатическим балансом стоит точно такая же задача. Но эта крыса, получая удар, может запрыгнуть на деревянный брусок и погрызть его. И у нее в этой ситуации гораздо меньше шансов заработать язву. Ее фрустрации дали выход. Другие способы такого выхода срабатывают одинаково хорошо. Под воздействием стресса Крысы могут что-то есть, пить воду или бегать в беличьем колесе. Все это снижает вероятность развития язвы. Мы, люди, тоже лучше справляемся со стрессовыми факторами, когда у нас есть выход для фрустрации. Постучать кулаком в стену, пробежаться, найти утешение в хобби. Мы даже достаточно интеллектуальны, чтобы просто... Вообразить такой выход И уже от этого получить Некоторое облегчение Представьте себе военнопленного Который проводит часы В мельчайших подробностях Воображая игру в гольф У меня есть друг Который перенес длительную И очень неприятную болезнь Так он Лежал в кровати Рисуя карандашом в блокноте Топографические карты Воображаемых горных хребтов и маршруты походов через них. Выход считается эффективным, если отвлекает от стрессора. Но очевидно, еще важнее, чтобы он также давал какие-то позитивные эмоции. Напоминал, что помимо того, что сводит вас с ума и угнетает, в жизни есть много чего другого. Возвращаясь к моему уже набившему оскомину противопоставлению «зебры», бегством, спасающий свою жизнь, и человека, пребывающего в психологическом напряжении, могу сказать, что хорошо снижают фрустрацию физические упражнения, приносящие организму еще и дополнительную пользу. Стрессовая реакция предназначена подготовить организм к взрывоопасному всплеску потребления энергии прямо сейчас. Психологический стресс предназначен как раз для того же – но без всяких физических на то оснований. Упражнения же предоставляют организму и такие основания, и выход, к которому он готовился. У эксперимента Вайса есть вариант, который предоставляет особый выход для фрустрации. В нем крыса, получая все те же удары током и разозлившись, может пробежать по клетке, усесться рядом с другой крысой и вонзить в нее зубы, индуцированное стрессом смещение агрессии. Его применение творит чудеса ослабления действия стрессора. К тому же это особенно характерно для приматов. Самец бабуина проигрывает в драке. Неудовлетворенный он разворачивается и атакует подчиненного самца. который неподалеку тихо занимался своим делом. Чрезвычайно высокий процент агрессии среди приматов представляет собой фрустрацию, выплеснутую на невинных прохожих. Людям это довольно хорошо удается, и вот как это можно описать в контексте заболеваний, связанных со стрессом. Он из тех парней, которые не получают язвы, а раздают их. Сорвать злость на ком-нибудь – отличный способ снизить воздействие стрессового фактора. Социальная поддержка. Еще один способ взаимодействия с другим организмом куда более обнадеживающий для будущего нашей планеты, чем смещение агрессии. Крысы используют его лишь изредка, но приматы в этом сильны. Поместите примата в неприятную ситуацию. Он получит стрессовую реакцию. Подвергните его воздействию того же стресса в комнате, полной других приматов, и возможны варианты. Если эти приматы чужие, стрессовая реакция усиливается. Но если они друзья, она снижается. Поддержка в социальных сетях весьма неплохой вариант – Там всегда можно найти жилетку, чтобы поплакаться, руку, которая поддержит, ухо, которое выслушает. Вообще, кого-нибудь, кто прижмет к груди, пожалеет и скажет, что все будет хорошо. То же самое наблюдается и у приматов в дикой природе. Весь год я в основном занимаюсь лабораторными исследованиями того, как стресс и глюкокортикоиды влияют на мозг. а лето провожу в Кении, изучая паттерны физиологии стресса и болезней среди диких бабуинов, живущих в национальном парке. Социальная жизнь самца-бабуина может быть довольно напряженной. Его могут избить, чтобы сорвать злость, смещение агрессии. Вот он усердно выискивает какой-нибудь клубень или корешок, чтобы поесть, но едва очистит, как его выхватывает кто-то рангом повыше и так далее. Среди бабуинов низкого ранга уровень глюкокортикоидов повышен, как и во всей группе, если иерархия подчинения неустойчива или если к группе только что присоединился новый агрессивный самец. Но если вы, самец бабуин с большим количеством друзей, то уровень глюкокортикоидов у вас будет, вероятно, ниже, чем у самцов того же ранга, но не имеющих такого выхода. А что делают друзья? Играют со всеми детьми, часто занимаются несексуальным грумингом с самками, а социальный груминг у всех приматов, кроме человека, понижает кровяное давление. Социальная поддержка, конечно, служит защитой и для человека. Это подтверждается примерами даже случайной поддержки. В ряде исследований испытуемые подвергались воздействию таких стрессовых факторов, как необходимость выступить на публике, решить в уме арифметическую задачу или поспорить с двумя незнакомцами, с дружеской поддержкой или без нее. В каждом случае социальная поддержка оборачивается уменьшением сердечно-сосудистой стрессовой реакции. Глубокие и стойкие различия в степени социальной поддержки могут влиять и на физиологию человека. В одной семье у приемных детей уровень глюкокортикоидов может быть значительно выше, чем у родных. Или другой пример. Чем больше социальной поддержки у женщин с метастазирующим раком молочной железы, тем ниже у них уровень кортизола. Как отмечалось в главе 8, люди, имеющие супругов или близких друзей, могут надеяться прожить дольше. Когда один из супругов умирает, риск смерти другого повышается. Напомним еще один эпизод из этой главы. Исследование состояния родителей израильских солдат, погибших в войне в Ливане. После этого стресса риск заболевания или смерти особенно не увеличился, разве что среди тех, кто уже развелся или овдовел. Некоторые дополнительные примеры касаются сердечно-сосудистой системы. У людей социально изолированных симпатическая нервная система гиперактивна. Учитывая, что это может приводить к повышению артериального давления и увеличению агрегации тромбоцитов в кровеносных сосудов, помните разговор об этом в главе 3, склонность таких людей к сердечным заболеваниям, как выясняется, в 2-5 раз выше. И получив болезнь сердца, они чаще умирают в более молодом возрасте. Исследуя больных с тяжелой ишемией сердца, Редфорд Уильямс из университета Дьюка и его коллеги обнаружили, что половина из них, не имевшие социальной поддержки, умирали в течение пяти лет, в три раза чаще, чем пациенты, которые имели супруга или близкого друга или приобретали его после того, как болезнь обнаруживалась. Недавно я получил совершенно неожиданное подтверждение Защитных эффектов социальной поддержки Местная телестанция делала передачу о том Какой стресс вызывает у жителей движение в час пик И я крутился рядом, консультируя их И одновременно пытаясь свести эту главу к 15-секундному комментарию Где-то в середине процесса нам пришла в голову замечательная идея Заполучить в передачу человека, относящегося к классическому А-типу. Мы в конечном счете нашли такого в местной кардиологической клинике, которому приходилось ездить в это время каждый день и измерить уровень его гормонов стресса до и во время поездки. Съемочная группа должна была взять образцы слюны для измерения уровня глюкокортикоидов. Отлично. Оставалось подъехать к дому парня как раз перед самой поездкой И взять слюну в пробирку. Потом вернуться на дорогу. Съемочная группа проявляет явные признаки нарастающего стресса. Беспокоясь, что никакой связи уловить не удастся. На дороге между тем начинает скапливаться пробка. Бампер к бамперу. Берут второй образец слюны. Делаем лабораторный анализ. Озабоченные телевизионщики с нетерпением ждут результатов. Базовый образец из дома. Уровень глюкокортикоидов чрезвычайно высок. Час-пик. Уровень намного ниже. Что за диво? Я убежден, что объяснить такой результат этого ненаучного эксперимента можно только социальной поддержкой. Для парня, который в соответствии со своим а каждый день с боем прокладывал себе путь в час-пик, это было невероятно. У него появился шанс попасть на телевидение, где куча людей рядом фиксирует, какой стресс он испытывает во время поездки. И возникло ощущение, что его единственного выбрали представителем от всего А-типа, этаким мессией от них всех. Всю дальнейшую дорогу он, видимо, провел весело рассуждая, что это было, пожалуй, ужасно. Да, видал он и похуже. «Вы думаете, это плохо?» «Нет, это неплохо, это просто здорово!» Он сказочно провел время. В чем соль? У каждого человека, когда он застревает в пробке, должна быть в тылу какая-нибудь дружественная съемочная группа. Наконец, поддержка может оказываться на уровне общины. Подробнее об этом в главе 17. «Если вы член этнического меньшинства», то чем меньше ваших соотечественников живет по соседству, тем больше вы рискуете получить душевную болезнь, загреметь в психушку и покончить с собой. Предсказуемость. Опыты Вайса на крысах позволили обнаружить еще одну переменную, изменяющую стрессовую реакцию. Крыса получает все те же удары током, но на этот раз перед каждым ударом она слышит предупреждающий звонок. ясв стало меньше. Предсказуемость снижает способность стрессоров вызывать стресс. Вместе с предупреждением крыса получает два вида сообщений. Она узнает, когда именно должно произойти нечто ужасное, а также узнает, что в остальное время ничего ужасного не будет. можно и расслабиться. Непредупрежденная же крыса постоянно пребывает в ожидании следующего удара. По сути, информация, которая увеличивает предсказуемость, несет вам дурные вести, но одновременно утешает, что хуже уже не будет. Вас скоро ударит током, но непременно предупредят об этом заранее. Всем нам известен человеческий эквивалент этого принципа. Вы сидите в кресле стоматолога, вам начинают сверлить зуб без новокаина. 10 секунд изнуряющей боли, полоскания, 5 секунд сверления, 5 секунд передышки, пока стоматолог что-то нащупает, еще 15 секунд сверления и так далее. В одну из пауз, измотанный, едва сдерживая слезы, вы с надеждой выдыхаете. Ну как? Готово? Трудно сказать, бормочет стоматолог, возвращаясь к прерванному сверлению. Только представьте, как вы были бы благодарны врачу, если бы он вместо этого сказал «Еще два захода, и все». И в ту же секунду, как заканчивается второй заход, артериальное давление у вас снижается. Узнав, что мучением скоро конец, что стрессоры не бесконечны, вы подсознательно успокаиваетесь». Дополнительная польза от предсказуемости. При повторных воздействиях стрессового фактора организм в конце концов привыкает к нему. И в очередной раз один и тот же стресс может нарушить баланс физиологического аластаза. Но этот стресс уже знаком, предсказуем, и стрессовая реакция на него постепенно слабеет. Один из классических примеров. как норвежские солдаты учатся прыгать с парашютом. Процесс, в начале которого у них волосы вставали дыбом от ужаса, а в конце они могли выполнить прыжок даже с закрытыми глазами. Упреждающая реакция на стресс прошла путь от колоссальной до несущественной. Сила непредсказуемости как психологического стрессора Демонстрируется в одном элегантном исследовании Крыса в клетке занимается своими делами А экспериментатор в отмеренные интервалы Регулярно по желобу подает в клетку пищу Крыса с удовольствием ее съедает Это называется прерывистым графиком подкрепления Теперь меняем график так Чтобы крыса в течение часа получала то же количество пищи Но в произвольном порядке Общее количество сохраняется, утрачивается лишь предсказуемость, и уровень глюкокортикоидов у крысы незамедлительно возрастает. Никаких физических стрессов в мире крысы не происходит. Она не голодна, ей не больно, не приходится выживать. Ничто не нарушает алостатический баланс. В отсутствии какого-либо стрессора, Реакцию вызывает именно утрата предсказуемости. Бывают обстоятельства, когда стрессовая реакция срабатывает, даже если вокруг нет никаких стрессовых факторов. Работа зоолога Джона Уинкфилда из Вашингтонского университета показала это на примере диких птиц. Рассмотрим некоторые виды, мигрирующие между Арктикой и тропиками. Птица номер один находится в Арктике, где средняя температура составляет минус 15 градусов по Цельсию и где сегодня она действительно весь день была такой. Птица номер два находится в Тропиках, где средняя температура плюс 27 градусов по Цельсию, но сегодня опустилась до плюс 16 градусов по Цельсию. У кого стрессовая реакция будет сильнее? Как неудивительно. У птицы номер два. И дело не в том, что в тропиках сегодня на 31 градус теплее, чем в Арктике. Какой же это стрессор? Дело в том, что в тропиках температура сегодня на одиннадцать градусов ниже ожидаемой. Есть и человеческая версия того же феномена. Во время Второй мировой войны нацисты бомбили Лондон каждую ночь, как по часам. Огромный стресс для жителей. Пригороды подвергались бомбежке спорадически, возможно, раз в неделю. Меньше стресса, но значительно меньше и предсказуемости. В тот период был отмечен существенный рост заболеваемости язвы желудка. Кто болел больше всего? Население пригородов. В качестве другого показателя важности непредсказуемости на третий месяц бомбежек – Показатели заболеваемости во всех больницах пришли в норму. На отсутствие предсказуемости человек и животные реагируют похоже. Но, подозреваю, все-таки не одинаково. И вот почему. У крысы предупреждение о предстоящих ударах током мало влияло на силу ее стрессовой реакции в момент самого удара. Скорее, снижало ее упреждающую реакцию в остальное время, предавая уверенности, что беспокоиться не о чем. У человека это тот вариант, когда стоматолог говорит «Еще два захода и все», давая нам возможность расслабиться сразу после второго захода. Но я полагаю, хотя и не могу этого доказать, что у нас с вами, в отличие от крысы, правильная информация способна снизить стрессовую реакцию и в момент боли. Если бы стоматолог сказал не «всего два захода», а «всего десять заходов», как бы вы исхитрялись справляться с предстоящим страданием? При любом сценарии вы бы в разное время прибегали к утешительной мысли «ну, только еще один раз, и уж это последний», призывали бы на помощь самые отвлекающие фантазии, пробовали бы вести обратный отсчет от разных чисел. Информация о прогнозе подсказывает нам, какая внутренняя копинг стратегия может сработать наилучшим образом во время воздействия стрессора. Часто мы стремимся разузнать о ходе какой-то своей болезни, потому что это помогает нам выработать стратегию совладания с ней. Простой пример. Вам предстоит небольшая хирургическая операция. И вас предупреждают, что в первый день после нее вы все время будете испытывать сильную боль. А на второй день боль уменьшится. Вооруженный этой информацией, вы, скорее всего, на первый день запланируете просмотр каких-нибудь отвлекающих фильмов. А на второй – сочинение изящных хокку. Но не наоборот. Задавая же самый сакраментальный из медицинских вопросов Сколько времени мне осталось, среди прочих причин мы руководствуемся желанием сделать свою копинг-стратегию максимально эффективной. Контроль. Связанный с этим аспект психологического стресса доказывают и опыты на крысах. Подвергните крысу такой же серии ударов током. Но на этот раз перед вами крыса – Которую научили нажимать рычаг Чтобы избежать этого Уберите рычаг Ударьте крысу током И она выдаст сильнейшую реакцию на стресс Крыса словно подумала Не могу поверить Я же знаю, как поступать с ударами током Дайте мне этот проклятый рычаг И я с ним справлюсь Это несправедливо В результате обширная язва а также повышение уровня глюкокортикоидов, снижение иммунитета и ускоренный рост опухоли. Отдайте обученной крысе ее рычаг, чтобы она на него нажимала. Даже если он никак не будет связан с механизмом, подающим ток, это все равно поможет. Реакция на стресс ослабеет. Если прежде крыса часто подвергалась ударам, то теперь будет думать, что они стали реже. поскольку она контролирует ситуацию. Это исключительно мощная переменная при регулировании стрессовой реакции. С людьми аналогичные эксперименты дают похожие результаты. Посадите двух человек в соседние комнаты и подвергните обоих периодическому воздействию неприятного громкого шума. Артериальное давление будет ниже у того, у кого под рукой кнопка и кто полагает, будто нажимая на нее, не дает шуму усиливаться. В одном из вариантов этого эксперимента, испытуемый с кнопкой, даже не удосужился ее нажимать, но чувствовал себя при этом так же хорошо, как и те, кто на кнопку нажимал. Таким образом, важен не сам контроль, а скорее уверенность, что он у вас есть». Пример из жизни. Самолеты безопаснее автомобилей, однако большинство людей боятся летать. Почему? Потому что любой средний водитель считает, что у него квалификация куда выше средней, а значит, он лучше контролирует ситуацию. В самолете же никто из нас ситуацию контролировать не может вообще. Мы с женой в полете часто подразниваем друг друга, поочередно занимаясь контролем. Ладно, ты пока отдохни, а я сосредоточусь на том, чтобы у нашего пилота не случился инсульт. Проблема контроля – непременная тема в литературе по психологии стресса. В последней главе, посвященной совладанию со стрессом, речь пойдет о том, что физические упражнения – Прекрасный способ снять стресс, но только в том случае, если человек испытывает хотя бы минимальное желание ими заниматься Удивительно, но такое отношение заметили и у крыс Предоставьте крысе добровольно бегать в колесе, и она будет делать это с удовольствием и чувствовать себя прекрасно Заставьте ее делать то же самое, и она выдаст сильнейшую стрессовую реакцию О проблеме контроля много говорится и в литературе, посвященной профессиональным стрессам. Безусловно, есть такие виды работы, где стресс обусловлен огромной ответственностью и строгим самостоятельным контролем. Когда весь день вы только и делаете, что распределяете по посадочным полосам несколько одновременно приземляющихся самолетов. или готовитесь к операции по удалению аневризмы головного мозга или принимаете принципиально важное для человечества решение стоит ли включать в нынешний осенний показ мод в Милане одежду из тафты но для большинства людей профессиональный стресс связан в основном как раз с недостатком самостоятельного контроля когда на работе чувствуешь себя роботом или каким-то придатком к машине. Многочисленные исследования показали, что связь между профессиональным стрессом и вероятностью развития болезни сердца или нарушения обмена веществ обусловлена убийственной комбинацией высоких требований и слабого самостоятельного контроля. От вас многого ожидают, вы должны упорно трудиться, а процесс – Почти не контролируете. Это воплощение конвейера. Сочетание стрессовых факторов в духе отчуждения рабочих от процесса труда по Марксу. Контроль важнее требований. Низкие требования при низком уровне самостоятельного контроля более разрушительны для здоровья, чем высокие требования и высокий уровень контроля. Но недостаток контроля над процессом работы вызывает стресс лишь в определенных аспектах работы. Например, работая на фабрике, вы не можете контролировать, какую продукцию будете выпускать. Мало кто станет терзаться из-за своего глубокого убеждения, что их более способные и мотивированные коллеги должны на этой фабрике набивать мягкие игрушки, а, скажем, не штампуют, подшипники. В такой ситуации стресс возникает из-за недостатка контроля над процессом. Какой минимальной и максимальной производительности от вас ожидают, насколько комфортные условия работы и можете ли вы их контролировать сами, не слишком ли строгое начальство. Эти проблемы актуальны и для очень престижной и желаемой, но труднодостижимой работы. Например, Профессиональные музыканты в крупных оркестрах обычно меньше удовлетворены своей работой и испытывают больше стрессов, чем в небольших музыкальных коллективах, например, в струнном квартете. Почему? Двое ученых предполагают, что это из-за недостатка независимости самостоятельности в оркестре, где традиция, насчитывающая несколько столетий, диктует полное подчинение музыкантов деспотичным капризам маэстро, который ими дирижирует. Например, профсоюз оркестрантов лишь недавно добился для них права на запланированные перерывы во время репетиций, чтобы сходить в туалет. Прежде же они были вынуждены дожидаться, пока дирижер соизволит заметить подозрительные ерзания флетистов или габаистов. Интересно, что Эта статья была написана Сеймуром Левином, одним из авторитетов в этой области, и его сыном Робертом, профессиональным музыкантом, играющим в оркестре. Таким образом, возможность регулировать контроль чрезвычайно важна. Куда приятнее получать награду не просто так, а за что-то, да еще и контролировать за что именно – В высшей степени показательный пример. И голуби, и крысы предпочитают нажимать рычаг, чтобы получить еду, пока задача не слишком трудна, вместо того, чтобы получать ее даром. Тема, отчетливо прослеживающаяся в действиях и заявлениях многих наследников больших состояний, которые жалуются на полную предсказуемость своей жизни без цели и без борьбы. Утрата контроля и недостаток информации, позволяющий делать прогнозы, тесно связаны Некоторые исследователи подчеркивали это, указывая на обязательную необходимость для организма испытывать нечто новое Вы думали, что знаете, как управлять жизнью, думали, что вам известно будущее, но, как выяснилось, ошиблись Вероятность такой ситуации подтверждается и опытами на приматах У которых снизился иммунитет После того, как их просто пересадили в другую клетку Другие ученые отмечают, что такие типы стрессоров Вызывают возбуждение и настороженность Пока вы пытаетесь выработать новые правила контроля и прогнозирования И то, и другое различные аспекты одной и той же проблемы Впечатление, что жизнь становится тяжелее В реакции на стресс была выявлена еще одна важнейшая психологическая переменная. Гипотетический пример. Две крысы получают серию ударов током. В первый день одна получает 10 ударов в час, другая 50. На следующий день обе получают по 25 ударов в час. У кого повышается давление? Конечно, у той которая сначала получила 10, а потом 25 ударов. Другая же крыса думает, 25, ну что ж, уже лучше, с этим и могу справиться. При одинаковой степени нарушения аластаза восприятие происходящего как улучшение чрезвычайно помогает. Этот принцип часто действует при различных заболеваниях. Вспомните описанный в главе 9 сценарий, где боль не только не вызывает стресса, но может даже приветствоваться, когда означает, например, что лекарства действуют и опухоль уменьшается. В одном классическом исследовании это было продемонстрировано на примере родителей, у чьих детей обнаружилась 25% процентная вероятность умереть от рака. Удивительно, но у этих родителей было отмечено лишь умеренное повышение уровня глюкокортикоидов в крови. Почему такое могло быть? Да потому что дети находились в состоянии ремиссии после периода, когда риск умереть у них был гораздо выше. Так что эти 25% должно быть воспринимались как чудо. 25 ударов током в час – Определенная степень социальной нестабильности. Один шанс из четырех, что ваш ребенок умрет. Каждое из этих событий может восприниматься и как хорошее, и как плохое. И только последнее, похоже, провоцирует стрессовую реакцию. Значение имеют не события внешней реальности, а ваша оценка этих событий. Нечто подобное наблюдается среди бабуинов – которых я изучаю в Кении. Вообще, когда иерархия подчинения нестабильна, уровень глюкокортикоидов у стаи бывает повышенным. Это понятно, поскольку любая нестабильность ведет к стрессовым ситуациям. Но если рассматривать отдельных бабуинов, то здесь более сложная картина. При одной и той же общей нестабильности самцы, чей ранг в иерархии снижается, отличаются повышенным уровнем глюкокортикоидов. Те же, чей ранг среди этой кучеремы повышается, сохраняют прежний уровень глюкокортикоидов. Не так быстро. Таким образом, некоторые мощные психологические факторы – могут сами по себе вызвать стрессовую реакцию или заставить другой стрессор казаться более сильным. Утрата контроля или предсказуемости, невозможность найти выход для фрустрации или источник поддержки, впечатление, что жизнь становится тяжелее. Некоторые из этих факторов накладываются друг на друга. Как мы видели, контроль и предсказуемость тесно связаны. Объедините их с ощущением, что жизнь ухудшается, и вы получите ситуацию, когда все плохо, когда вы не можете ничего контролировать и прогнозировать. Джоан Силк из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучающая приматов, заметила, что у этих животных среди альфа-самцов принят отличный способ сохранять свое превосходство. агрессивно набрасываться на случайную жертву. В этом вся сущность терроризма, а, как известно, человек также относится к отряду приматов. Иногда эти разные переменные вступают в противоречие и встает вопрос, какая из них сильнее. В результате проблема контроля дробь предсказуемости и впечатления – улучшается та или иная ситуация или же ухудшается, часто противопоставляются друг другу. Например, кто-то неожиданно выигрывает в лотерею крупную сумму. Это стрессор. Зависит от того, какая переменная сильнее. Благотворное впечатление, что жизнь налаживается, или стрессовое – все непредсказуемо. Если выигрыш в лотерею – достаточно велик, неудивительно, что психика большинства людей способна благополучно переварить некоторую непредсказуемость этого события. Однако в ходе исследований на обезьянах, где ранг особи регулировался экспериментаторами, выяснилось, что результат может быть и другим. Если перемена достаточно неожиданная, она может вызвать стресс, даже будучи приятной. И психотерапии часто приходится докапываться до причин, почему люди порой считают перемены к лучшему менее желательными, чем продолжение уже знакомых страданий. И наоборот, если ситуация достаточно ужасна, ее потенциальная предсказуемость утешает мало. Эти факторы играют главную роль в объяснении Почему, подвергаясь в нашей жизни воздействию массы стрессоров, все мы так по-разному реагируем на них? В последней главе этой книги подробно анализируются причины таких индивидуальных различий. Этот анализ послужит программой обучения использованию этих психологических переменных, а в итоге умению лучше справляться со стрессом. Способы взаимодействия этих психологических переменных подводят к ключевой мысли последней главы. Она заключается в том, что, стремясь научиться управлять стрессом, недостаточно просто сказать себе «максимизируй контроль», «максимизируй предсказуемость», «максимизируй возможность дать выход фрустрации». Как мы сейчас увидим, это куда более сложная задача. В качестве первого подхода к ее решению замечу, что некоторый недостаток контроля и предсказуемости может быть замечательной вещью – Это этаким катанием на американских горках, превосходным ужастиком, детективным романом, совершенно неожиданной концовкой, выигрышем в лотерею, спонтанным проявлением доброты к вам. Иногда полная предсказуемость кажется просто невыносимой, Например, скука на работе. Только бесконтрольности и непредсказуемости, то, что мы называем стимуляцией, все же нужна. В главе 16 мы рассмотрим биологические причины, по которым стимуляция приносит нам вовсе не стресс, а удовольствие. Наша цель – избежать жизни, в которой никогда не нужно восстанавливать алластаз. А в оставшейся части этой главы мы рассмотрим, как усиление ощущения контроля и предсказуемости может уменьшить стресс. Некоторые тонкости предсказуемости. Мы уже видели, как предсказуемость может качественно изменить последствия стресса. Одна крыса, которая получает серию ударов током, больше рискует приобрести язву, чем другая, которая перед ударами получает предупреждение. Впрочем, предсказуемость помогает не всегда. Материалов по экспериментам такого рода предостаточно, и они не всегда вразумительны. Впрочем, некоторые приближенные к жизни примеры вносят больше ясности. В этих сценариях стрессора избежать невозможно – Предупреждение может изменить не сам стрессор, а только его восприятие. Насколько предсказуем стрессор в отсутствии предупреждения? Что если однажды утром некий всемогущий голос произнесет? Положение безвыходное. Сегодня, пока ты будешь сидеть на работе, в твою машину врежется метеорит. Правда, в этом году такое случится только один раз. Покоя как не бывало. хорошая новость завтра это не повторится но малоутешительное это событие не из тех о которых вы часто тревожитесь а вот другая крайность однажды утром тот же всемогущий голос шепнет сегодня на дорогах тебя ждут сплошные стрессы полно машин пробки движение в час по чайной ложке завтра предстоит то же самое в этом году Так будет каждый день, кроме 9 ноября, когда поток машин иссякнет, люди в них будут приветственно махать друг другу, а дорожный полицейский остановит тебя, чтобы угостить кофе с булочкой. Кому нужны прогнозы об очевидном факте, что поездка на работу будет напряженной? Поэтому предупреждения малоэффективны, как относительно редких стрессоров. ведь вы обычно не слишком беспокоитесь по поводу метеоритов, так и относительно очень частых. Они предсказуемы и без предупреждения. За сколько времени до наступления стрессовой ситуации предупреждение имеет смысл? Каждый день вы ждете таинственного голоса. Входите в свою комнату, садитесь на удобный стул и закрываете глаза. И тут мягкий добродушный голос – С равной вероятностью, но без предупреждения, может или отечески поведать вам информацию, напоминающую вашу любимую сказку со счастливым концом, или вылить на вас ушат холодной воды. Не очень-то приятная перспектива, надо сказать. Вы бы расстраивались меньше, если бы вас заботливо предупредили за пять секунд до события. Вероятно, нет». Слишком мало времени, чтобы извлечь из информации какую-либо психологическую пользу. Другая крайность. Нужен ли вам прогноз о событии далекого будущего? Хотели бы вы услышать от всемогущего голоса, например, такое. Ровно через 11 лет и 27 дней тебе придется целых 10 минут пролежать в ванне со льдом. Информация, полученная либо сразу перед стрессором, либо задолго до него, не облегчает ожидания. Некоторые типы прогностической информации могут даже усиливать стресс ожидания. Например, если прогнозируемый стрессор действительно ужасен. Успокоит ли вас такое сообщение? Завтра ты непременно попадешь в аварию, и твоя левая нога будет изуродована, зато правая останется такой же красивой. Точно так же прогностическая информация может ухудшить положение, если она неопределённа. Пока я пишу этот раздел книги, все мы живем под воздействием стресса от безумной неопределенности прогнозов после разрушения зданий близнецов в сентябре 2001 года, когда нам дают предупреждение – которые выглядят как гороскоп от самого дьявола. Оранжевый уровень опасности. Мы не знаем, откуда исходит угроза, но следующие несколько дней сохраняйте чрезвычайную бдительность во всем. Сатирическая газета The Onion высмеяла неточность этой прогностической информации в остроумной статье, в которой Том Ридж, министр национальной безопасности, «Якобы объявляет о новых уровнях опасности». «Недавно добавлены уровни опасности. Оранжево-красный уровень, красно-оранжевый, бордовый, красно-коричневый и уровень цвета охры», — сказал Рич. «Они приведены в порядке возрастания страха, беспокойство, страх, страх до дрожи, почти парализующий страх и ужас». заставляющий обделаться. Пожалуйста, обратите на это внимание. Все эти сценарии говорят о том, что предсказуемость не всегда защищает от стресса. Систематические исследования на животных показывают, что она эффективна лишь для стрессоров средней частоты и силы, и только если информация подается с определенным упреждением И имеет определенную степень Точности Тонкости контроля Чтобы понять Некоторые важные тонкости Влияния контроля на стресс Мы должны вернуться к примеру Крысы, которую бьют током Раньше Ее научили нажимать на рычаг Чтобы избежать ударов И теперь она нажимает на него Как сумасшедшая Рычаг не помогает Крыса все равно получает удары но шанс заработать язву у нее уже меньше, потому что крыса думает, что контролирует ситуацию. В план эксперимента ввели ощущение контроля, которое ослабило стрессовую реакцию, потому что крыса думает «10 ударов в час – неплохо, а представь, какой был бы кошмар, если бы я не могла контролировать их рычагом». А если появившееся ощущение контроля – Неожиданно приведет К обратным результатам И заставит крысу думать Что рычаг не помогает Десять ударов в час Что я делаю не так У меня же есть рычаг Я должна была бы избежать ударов Это моя ошибка Полагая, что вы контролируете стрессоры Тогда как на самом деле Их не контролируете Вы можете решить Будто так или иначе Сами виноваты в том Что произошло неизбежное Когда происходят ужасные события, ощущение собственной неспособности контролировать ситуацию может привести человека в кошмарное состояние. Нередко наши сочувственные слова людям, только что пережившим трагедию, могут ослабить их ощущение контроля над ситуацией. «Ты не виноват», «Никто не смог бы остановиться вовремя», «Она просто выбежала из-за машин», Здесь ничего нельзя было сделать, ты старался изо всех сил, просто вся система отвратительна. Дорогая, даже лучший врач в мире не смог бы его вылечить. И одно из самых жестоких стремлений общества – переложить всю вину на пострадавшего. Сделать его ответственным за недостаток контроля в стрессовой ситуации. Она сама напросилась на это, если так оделась. Жертвы изнасилования могут контролировать ситуацию и предотвратить насилие. Шизофрения у вашего ребенка развилась как следствие вашего стиля воспитания. Это вредное убеждение доминировало в психиатрии в течение многих десятилетий, пока не было доказано, что причиной болезни являются нейрохимические процессы. Если бы они хоть чуточку постарались ассимилироваться, у них не было бы этих проблем. Национальные меньшинства способны предотвратить их преследование. Эффект ощущения контроля над стрессом во многом зависит от контекста. Вообще, если стрессор такого рода, что можно представить, насколько могло бы быть хуже, мнимое ощущение контроля помогает. Это было жутко, но представь, какой бы был кошмар, если бы я не сделал то-то и то-то. Но когда стрессор действительно ужасен, мнимое ощущение контроля разрушительно. Трудно придумать еще худший сценарий, которого вам якобы удалось избежать. Но легко прийти в смятение от бедствия, которое вы не предотвратили. Когда результат трагичен, вам совсем не хочется чувствовать, что вы, возможно, пытались контролировать неконтролируемое. У людей с сильным внутренним локусом контроля, другими словами, у людей, полагающих, что они сами себе хозяева и считающих ответственными за результат своей деятельности только самих себя, при столкновении с чем-то, не поддающимся контролю, реакции на стресс гораздо сильнее, чем у людей с внешним локусом контроля. Особенно это свойственно пожилым людям, главным образом пожилым мужчинам, когда жизнь подкидывает им все больше ситуаций, которые они не могут контролировать. Как мы увидим в последней главе, есть даже тип личности, склонность, который в тяжелых неконтролируемых ситуациях брать ответственность на себя, чревато развитием определенного заболевания. Эти тонкости контроля и предсказуемости. помогают объяснить одну сбивающую с толка особенность исследований стресса. Вообще, чем меньше контроля или предсказуемости, тем выше для вас вероятность развития заболевания, вызванного стрессом. Но все же эксперимент с обезьянами, проведенный Джозефом Брейди в 1958 году, позволил сделать вывод, что Чрезмерно высокая степень контроля и предсказуемости тоже приводит к язве. Половина животных могла нажимать на рычаг, чтобы избежать удара током. Обезьяны-руководители. Другая половина пассивно подчинялась одному из руководителей и получала удар всякий раз, когда удар получала и первая обезьяна. В этом исследовании, о котором много писали, Язвой заболевали чаще обезьяны-руководители. После этих исследований возникло популярное ныне понятие «синдром стресса у руководителей» и соответствующие образы начальников, сгибающихся под грузом стрессогенных проблем контроля, лидерства и ответственности. Бен Неттлсон из медицинского центра для ветеранов в ист Orange, Нью-Джерси, и Джей Вайс обнаружили в этом исследовании некоторые неточности. Во-первых, оно проводилось в условиях, где контроль и предсказуемость являлись отрицательными факторами. Во-вторых, обезьяны-руководители и подчиненные выбирались не в случайном порядке. На роль обезьян-руководителей Были назначены обезьяны, которые в ходе предварительных исследований быстрее других научились нажимать на рычаг. Позднее выяснилось, что эти обезьяны отличались большей эмоциональностью. Таким образом, Брейди, хотя и не намеренно, но отвел роль руководителей более реактивным, склонным к язве обезьянам. Как мы увидим в главе 17 Вообще любые руководители склонны скорее одаривать язвами, чем получать их. Подводя итоги, можно сказать, что стрессовые реакции могут быть изменены или даже вызваны психологическими факторами, в том числе отсутствием выхода для фрустрации или социальной поддержки, впечатлением, что жизнь становится тяжелее и при некоторых обстоятельствах утратой контроля и предсказуемости. Учитывая все это, теперь мы можем получить более точный ответ на вопрос, почему болезни, обусловленные стрессом, развиваются лишь у некоторых людей. Безусловно, всем приходится в жизни переживать разное количество стрессов. Прочитав главы этой книги, посвященной физиологии, можно предположить, что все люди отличаются по скорости выработки надпочечниками глюкокортикоидов, по количеству рецепторов инсулина в жировых клетках, по толщине стенок желудка и так далее. Но к физиологическим различиям мы можем теперь добавить еще один фактор влияния. У всех нас разные психологические фильтры, через которые мы воспринимаем сваливающиеся на нас стрессы. Два человека – участвующие в одном и том же событии, долгое ожидание у кассы супермаркета, выступления на публике, прыжок с парашютом, могут резко отличаться по психологическому восприятию события. Что ж, пока жду, почитаю журнал. Выход для фрустрации. Я страшно нервничал из-за этих послеобеденных переговоров, но зато теперь смогу здорово продвинуться по службе. Жизнь налаживается. Здорово! Всегда хотел попробовать сделать затяжной прыжок с парашютом. То, что я могу контролировать. В следующих двух главах мы рассмотрим психические заболевания, такие как депрессия и тревожное расстройство, а также нарушения личности, при которых прослеживается несоответствие между тем, насколько в действительности стрессовым является реальный мир, и тем, Насколько стрессовым его воспринимает человек Как мы увидим, это несоответствие может принимать множество форм Но общее между ними – это цена, которую приходится платить страдальцу После этого в главе 16 мы рассмотрим Что общего у психологического стресса с возникновением пагубных привычек Затем следует глава, из которой вы узнаете Каким образом ваше положение в обществе и тип общества могут оказывать огромное влияние на физиологию стресса и клиническую картину болезни. В последней главе мы рассмотрим, как пользоваться методами управления стрессом.